Страница 232. Параграф 1. Англия. Подъем массового и демократического движения. На рубеже 18-19 веков в Англии бурно совершался промышленный переворот. В экономике укреплялись позиции промышленности, Стоимость неземельной собственности, впервые в истории страны, превысила цену земли. Рост промышленности утверждал первенство Англии на складывавшемся мировом рынке. В представлении всей Европы богатство Англии, как писал русский современник, не может сравнено быть ни с каким другим. Однако приумножение национального богатства сопровождалось нарастанием бедности народа. Фабрично-заводские и мануфактурные рабочие, ремесленники, обезземеленные крестьяне, сельскохозяйственные батраки, все категории трудового населения испытывали на себе влияние тяжелой поступи капитализма и антинародной политики, правившей олигархии Рост цен на продовольствие – постоянный фактор в условиях войны с Францией и господства ленд лордизма снижал реальную заработную плату, усиливал нищету и страдания всех слоев народа. Особенно безысходны были бедствия безработных во время кризисов 1793-й, 1797-й, 1809-й, 1811-й, 1812-й годы. Ремесленники и мелкие торговцы тысячами разорялись вследствие ожесточенной конкурентной борьбы. В конце xviii начале XIX века Вновь обострились общественные противоречия. Социально-политическая борьба еще больше накалилась под влиянием революции во Франции. Движение масс непосредственно вызывалось конкретными причинами. Забастовки рабочих и бунты луддитов были направлены против усиления эксплуатации. Волнения крестьян против огораживания Выступление всех трудящихся против налогов, возросших в военный период, и дороговизны, особенно в годы неурожаев, против насильственной вербовки в армию и на флот. Нараставшие с начала 90-х годов народные выступления в 1795 году достигли апогея. превратившись из локально ограниченных в повсеместные в масштабах всей страны. После некоторого спада они вновь усилились в 1800 1803 годах правительство с 1792 года встало на путь репрессий. В 1794, 1798 В 1799 годах приостанавливалось действие Хабеос Корпус Акт. В стране вводилось чрезвычайное положение. В 1799 году был принят акт против третьюнионов. В 1812 году узаконена смертная казнь за разрушение машин и другие репрессивные статуты. Однако правительственный террор не остановил борьбы. Особенно многочисленные массы втягивались в продовольственные волнения. В народе раздавались и политические требования. В ряде графств Корнуолл, Девоншир народ призывал к свободе и равенству, как во Франции. В Лондоне Многотысячное население включалось в борьбу по малейшему поводу. В королевскую карету и в пример министра Питта неоднократно бросали камни. Георга Третьего народ столицы встречал криками «Хлеба! Хлеба! Долой войну!» и лозунгами французских революционеров «Долой тирана! Обезглавить банду Питта!» За скорую революцию! Составной частью массовой борьбы явилось революционное движение на флоте и волнение солдат в армии. Матросские волнения охватили значительную часть военных кораблей. В апреле 1797 года вспыхнуло восстание на кораблях эскадры охранявший Ла-Манш, в мае на кораблях, находившихся в Северном море и в устье Темзы. Моряки в Северном море выбрали Генеральный комитет во главе с Ричардом Паркером. Комитет вступил в переговоры с Адмиралтейством, требуя повысить жалования и регулярно его выплачивать, улучшить питание Прекратить телесные наказания и грубое обращение офицеров с матросами. Восставшие подняли красный флаг и три недели упорно вели борьбу. Их сопротивление было сломлено силой. Десятки восставших, включая красного адмирала Паркера, были повешены, сотни брошены в тюрьмы. И все-таки восстания моряков продолжались до 1804 года. Одновременно со стихийными выступлениями народа в 90-е годы возникла сеть корреспондентских демократических обществ. Руководимые мелкобуржуазными демократами, эти общества включали немало активистов из народа. в том числе из рядов пролетариата и полупролетарских слоев. Правящие круги признавали, что коалиция между якобинизмом и нищетой является реальной угрозой. В 1792 году возникло Лондонское корреспондентское общество, возглавил которое сапожник Томас Харди. Страница 233. К 1795 году вряд ли имелось графство, где не было бы якобинского общества, сообщал современник. Эти общества вырабатывали программу демократизации английского государства. Она включала, как правило, всеобщее для мужчин избирательное право, ежегодное переизбрание парламента иногда требования республики политические преобразования рассматривались как рычаг для улучшения материального положения народа сокращение налогов обеспечение работы запрета арестов за долги и другое демократы осуждали господство олигархиии при котором плоды труда народа захватываются кучкой аристократических угнетателей. Они критиковали и внешнюю политику олигархии, в том числе колониальную, с гневом клеймили рабство и работорковлю. Демократы восторженно приветствовали французскую революцию. Их идеология базировалась на передовых идеях просвещения. Наиболее популярными были взгляды Томаса Пейна. 1737-1809 годы, просветителя, борца за свободу американских колоний, который сам участвовал во Французской революции и был избран в конвент. Он посвятил революции трактат "Права человека". В нём он развил идеи народного суверенитета, Республиканизма страстно защищал французскую революцию. Книга разошлась в Англии огромным тиражом. Корреспондентские общества успешно пропагандировали свои идеи в массах. Их усилиями получило распространение пресса дешёвая или бесплатная и доступная простым людям по языку. Члены общества читали лекции в клубах, выступали на собраниях и митингах. В октябре-ноябре 1793 года был созван Всебританский конвент корреспондентских обществ в Эдинбурге. Однако власти разогнали его и арестовали лидеров. Террор ослабил демократическое движение. К тому же в корреспондентских обществах вопреки революционерам, взяли верх сторонники легальных форм борьбы. Легалисты отрицательно относились к народным выступлениям. Организованное демократическое движение не слилось со стихийной борьбой народа и тем более не возглавило его. Освободительное движение в Ирландии Напряженная внутриполитическая обстановка осложнилась новым подъемом освободительной борьбы ирландцев. Под влиянием французской революции в Ирландии сплотилось течение революционных демократов. В 1791 году в Белфасте адвокат и публицист Уолф Тонн 1763-1798 годы Основал общество «Объединенные ирландцы». Его целями были полная независимость Ирландии, единение католиков и протестантов, объединить весь ирландский народ, стереть даже воспоминания о былых раздорах, писал тон Общество стремилось к демократизации государственного строя в духе Якобинской Конституции. Объединенные ирландцы впервые связали воедино задачи национального освобождения и буржуазно-демократических преобразований. По существу был поставлен также вопрос о том, чтобы освободить ирландских крестьян в подавляющей своей части католиков. Маркс и Энгельс сочинение второе издание том 45, страница 14. Английское правительство перешло в наступление против ирландцев. Оно, прибегнув к террору, издало новые карательные законы, всячески разжигало национальную и религиозную рознь. Общество, поставленное вне закона, продолжало свою деятельность. Оно готовило восстание, рассчитывая на высадку в Ирландии десанта французов. Однако высадка десанта во главе с генералом Гошем не состоялось. Вспыхнувшее в 1798 году восстание ирландцев власти подавили. Уоллаф был приговорен к повешению. Он покончил с собой до казни. В 1801 году вступила в действие Англо-Ирландская уния. Английские колонизаторы ликвидировали ирландский парламент. Ирландия вошла в Соединенное Королевство Великобритания и ирландии Она могла посылать 100 депутатов в Палату общин и 32 в Палату лордов британского парламента. Ответом ирландцев на колонизаторскую унию был революционный заговор Роберта Эммета 1803 году. Власти разгромили участников заговора, Эммета повесили. Однако сам факт подобной попытки свидетельствовал о еще неисчерпаемых революционных возможностях ирландского народа. Страница 234 Отношение буржуазно дворянских кругов Англии к революции во Франции. Вначале вся собственническая Англия встретила революцию во Франции с одобрением. Правившая олигархия усмотрела в ней аналогию своей славной революции. Правительство Питта рассчитывало к тому же, что события во Франции ослабят международные позиции конкуренты английская буржуазия воспринимала революцию в духе собственной борьбы за политическую власть под влиянием французских событий усилилось движение буржуазных радикалов однако по мере углубления революции с одной стороны и мощного подъема стихийного народного и организованного демократического движения в самой Англии с другой, происходило сплочение имущих классов против революции и революционных настроений. Пророком контрреволюции явился викский деятель Бёрк. В памфлете «Размышления о французской революции» 1790 год Он выступил со злобной клеветой на революционный народ Франции. В полемике с Бёрком революцию защищали Пристли, викский лидер Мэкинтош и другие. Однако в 1792 году, после свержения во Франции монархии, от прежней позиции большинства защитников революции не осталось и следа. Солидарность с французскими республиканцами сохранили Пейн, демократические общества и продолжавшие борьбу народные массы Англии. Англия и войны с Францией Антифранцузские войны 1793-1815 годы с небольшими перерывами развязанные торийским правительством, были популярны среди подавляющей части английской буржуазии. Лишь одна группировка вигов во главе с Фоксом объявила себя противницей военного противоборства, разумной оппозицией политики Питта. Сторонников правительства вдохновляли не только контрреволюционные цели удушения якобинства, но и экономические задачи подавления конкурента в торгово-колониальном соперничестве, длившемся в течение всего XVIII века. Правившая олигархия, поддержанная буржуазией, мобилизовала все ресурсы, чтобы добиться победы. Государственный долг за 23 года войн возрос в 4 раза. Соответственно, увеличилось налогообложение. В 1799 году был введен подоходный налог. Поднялись таможенные пошлины. Характерная надпись на тогдашней карикатуре, изображавшей премьер-министра Питта, гласила «Всевозможные налоги, займы, истребительная война». Непосредственное участие Англии в войнах Ограничивалась операциями на море, а на суше действиями в Португалии и Испании. Однако Англия щедро субсидировала своих союзников финансами, поставляла им снаряжение и обмундирование. Потребности войн стимулировали развитие английской промышленности и торговли. Наполеон ответил английскому правительству контрмерой. Франция объявила континентальную блокаду Англии 1806-1814 годы. Торговля с Англией запрещалась, французские порты не принимали суда, побывавшие до того в английских портах и так далее. Эта экономическая политика отрицательно сказалась на экономике Англии. Упал экспорт. В 1809 году разразился кризис, начались массовые банкротства мелких и средних предприятий. Последствия блокады тяжело отразились на положении трудящихся. Рост цен, особенно на хлеб, безработица. Однако в конечном итоге цели блокады не были достигнуты. Контрабанду английских товаров на европейский рынок пресечь не удалось. Кроме того, современники прекрасно понимали, отрезанная от всего мира Англия не устояла бы в этой войне, если бы у нее не было резерва в виде колониальной империи. Поражение наполеоновской Франции значительно упрочило позиции Англии в Европе и во всем мире. Англия обеспечила себе торговые преимущества и господство на море. заняла первое место по тоннажу морского флота. Она еще прочнее утвердилась как колониальная держава за счет ослабления других государств, владевших колониями Франции, Нидерландов, Испании, Португалии. Усилилось ее влияние в Латинской Америке, в Османской империи, в Иране. Англо-Иранский договор 1809 года. англия навязала неравноправный договор Афганистану, 1809 год. В Африке она приступила к систематическому захвату территорий, Капская колония. Страница 235. Получив колоссальные прибыли от работорговли, правящие круги Англии в 1807 году приняли закон о ее запрещении, хотя сохранили рабство в колониях, и представляли этот акт как гуманную меру. В действительности же, после отпадения Соединенных Штатов Америки, поставка рабов на плантации потеряла для Англии экономический смысл. В войне против Соединенных Штатов Америки 1812-й 1814 годы, Англия отстояла свое господство в Канаде. Она расширила колонизацию Вест-Индии и Индии, захватила острова Цейлон, Мальту и Анические острова. Создав строгую таможенную систему, Англия регулировала приток из колоний необходимого сырья и продовольствия, леса, зерна, шерсти и другого. Сама же она с прибылью для себя вывозила ткани, изделия из железа, меди и прочую готовую продукцию. Таким образом, опираясь на промышленное превосходство, финансовую мощь и используя выгоды своего островного положения, Великобритания становилась гегемоном на мировом рынке и в колониальных владениях. На Венском конгрессе Она обеспечила себе одну из ведущих ролей в политике на европейском континенте. Правившая олигархия и экономически могущественная буржуазия вышли из войн значительно обогащенными. Адмирал Нельсон и герцог Веллингтон, победители Наполеона на море и на суше, были подняты на пьедестал национальных героев. Триумф во внешней политике гарантировался умиротворением путем репрессий любых антиправительственных выступлений внутри страны. В Соединенном Королевстве царил режим полицейского террора.